Сергей Михалков, «Мой щенок». Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. Два часа его звала, два часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана, стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с мёдом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал, В клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли, на верёвке увели, Новым именем назвали, дом стеречь заставили. Может, он в лесу дремучим, под кустом сидит колючим, Заблудился, ищет дом — Мокнет бедный под дождем. Я не знала, что мне делать. Мать сказала, подождем. Два часа я горевала, Книжек в руки не брала, Ничего не рисовала, Все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь Открывает лапой дверь, Прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок? Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека. И впиваясь, как игла на хвосте, жужжит пчела. Мать сказала, дверь закрой, к нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели, мой щенок лежит пластом и виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу.